Лимфа. Лимфа состоит из жидкой части лимфоплазмы и взвешенных в ней форменных элементов. По своему составу лимфоплазма сходна с плазмой крови, но содержит меньше белков. Форменными элементами лимфы являются преимущественно лимфоциты, которыми она обогащается в лимфатических узлах. Могут встречаться и другие виды белых кровяных телец. Лимфа постоянно образуется в процессе поступления жидкости из тканей, тканевой жидкости, разных органов в лимфатические капилляры и оттекает через крупные лимфатические сосуды в кровь.